Глава 21. Небо в огне. После моего требования боец несколько секунд поколебался, оценил остатки боезапаса и все же поднялся. Ладно, мужики, еще один зал перед отходом. Нужно нанести урон летающему. Руми, двигатели в порядке, двигайся за мной и прикрывай. Система функционирует исправно. Приказ понят. Солдаты Бишепа покосились на далеко не скромного дроида с девчачьим голосом, потом на меня, но поднимать тему не стали. Я стал сбираться по станку, чтобы попасть на удобный железный мостик, идущий вдоль хитросплетений элементов. Очень тонкий, даже мелкий пистолет такой пробьет на раз, поэтому как укрытие его использовать нельзя». Люди выпрыгнули из своих укрытий, дали новый залп гранатометами и бронебойным оружием по броневикам, стоящим в широком проходе для перевозки грузов. Замелькали лазеры автоматические, импульсники сбивали гранаты и ракеты. Однако залп был рассчитан так, чтобы все сбить просто не успевали. У кого кончились ракеты, полили из стрелковых комплексов по броневику или солдатам. И именно в этот момент мы рванули мимо позиции техники. Я с ужасом смотрел, как местных рабочих буквально держат здесь, в заложниках. Некоторым прострелили ноги. Имелись погибшие из-за обрушений или осколочных взрывов. Повстанцы не могли работать идеально чисто. Но кто-то спасется. Корпораты порой пользовались людьми буквально как живыми щитами понимая, что повстанцы не хотят убивать случайных рабочих. Из броневиков два были колесными, и один оказался аналогом моего БМВД — «Палица». Также компоновка с шестью движками. Он резко поднялся из-за укрытия, мелькнул алый пульс из главного орудия, который буквально разорвал на части замешкавшегося повстанца. Когда стреляешь по дроидам, они просто падают с проплавленной дыркой, иногда взрываются энергоячейки. Но когда речь о людях, всегда имеет место паровой взрыв. Руми подлетел на мой мостик на своих двигателях, поля во враждебной цели. Я также не упустил возможности помочь, прорываясь к нужному проходу. Свободно левой рукой сорвал с пояса дуговую гранату и отправил к стенке дроидов, за которыми скрылись бойцы в слабой броне. Очень мощную и крупную гранату. Крики людей оборвались через долю секунды. А я притормозил и навелся на БМВД, которому череда взрывов и притащенных тяжелых пушек сбила щит. Он заметил меня и поворачивал орудийную башню. У меня же была крайне удобная позиция. «Надеюсь, получится». Выстрел. И приказ дроиду через ней нейросеть. Сверчок выпустил очередной снаряд, после которого из передней части ствола выбросило опустевшую ячейку. За моим шариком плазмы последовал еще один, лечащий в ту же точку. Мы не попали в пушку, а лишь в ее основание. Я сразу же спрыгнул с мостика на лету, заряжая новую ячейку. Не слишком удобной формы. А, видимо, все же повредил. Он даже не попытался меня достать. Правда, на этом стальном кирпиче была не одна, только большая. Пулеметные выстрелы и импульсники поменьше промелькнули выше. Щиты лопнули, и броня получила пару новых мелких повреждений. Но я вновь скрылся за массивными установками, не получив ранений. Руми приземлился рядом и тут же прикрыл меня. «Основное орудие противника выведено из строя. Наши действия оцениваются как крайне рискованные». «Именно, потому не тормозим. Вперед к двери номер четыре». Я на всякий случай зачитал номер с таблички нужной нам двери, иначе Дроек мог бы ошибиться. Ускорился до предела, подав газу небольшими маневровыми движками. Корпусские бойцы, видя нас, предпочли отойти. Мы без проблем остановились около дверки, которую без затей выбила Руми, ненадолго отложив пушки. «Анна, как у тебя? Кристина выходила на связь? У меня все нормально, но связи с ней нет. Поторопись, пожалуйста!» Я оставил у входа простого наблюдателя обычную камеру с передатчиком. Мы оказались в коридоре, проходящем вдоль различных технических комнат. «Руми, следи с сканерами, есть ли люди в помещениях?» Стенки тут тонкие, дроид вполне может заметить наличие живых человеческих тел. Мы побежали вперед, вот только канонада снаружи не стихала, и к нам приближались солдаты. Хм. «Руми, зайди сюда и жди врага в засаде!» Я указал на одно из помещений, которое служило как раз местом парковки дроидов. Дроид починился, более того, спрятался за перегородкой. А я как раз вовремя добежал до коридора направо, ведущего глубже в эту подсобку, и в подземный переход, соединяющий этот ангар с другим блоком. В спину ударили иглы и импульсы. Щит рухнул, левую руку дважды укололо болью выругался и ненадолго опустил пушку. Из раздробленной брони в плече торчали две иглы, которые я тут же выдернул. Ничего страшного, до костей не достали. На визоре отображался и ряд проблем. Повреждение приводов усилителей в левой руке, потеря контакта с аккумуляторами. Заряд скафа резко просел. Мощность щита снизилась. Система терморегуляции частично отказала. «Хорошо, что я не в любимом Скафе и взял модель тяжелее». И мое ранение прибавило корпоратам уверенности. «Вперед! Нельзя пустить его дальше! Поднять щиты! Постарайтесь не убить! У него какая-то пушка странная!» — ответил лидеру другой голос. «Может, гранатами? Он всего один. Какие гранаты? Тут куча коммуникации и оборудования. Еще его можно убить! Вперед!» Я размял плечи и немного отдышался после марафона. Дождавшись хлопка из коридора, тут же выпрыгнул сам на маневровых, выстрелив из своей плазмы. Хух, ёп! Дроид пальнул из плазмы по человеку, наверное, в обычном бронежилете. Без изоляции и герметичности его разорвало на куски. Причем Руми вышел сразу в тыл врага, не позволив им отойти. В меня начали стрелять, но не слишком уверенно. Строй разрушился. Один из солдат и выхватил гранату, но слишком медленно. Нероускоритель вышел на предел, замедлив для меня мир. Нацелить огромную пушку на примерную траекторию и выстрел. Плазменный шар встретился с брошенной гранатой прямо возле их щитов. Рвануло так красочно, что тепловые сенсоры забили тревогу. «Ха! Сами притащили плазменную гранату!» Фронтальные щиты группы снесло. Огонь по мне прекратился, зато в их тылах лютовал дроид. На моих глазах, применив импульсник как дубину, он уложил бойца в нормальном бронированном костюме. Прижал его к полу ногой, выпустил из левой импульсник и схватил лапищий руку человека, который тот тянулся к запасному оружию. Резкий рывок... Конечно, у дроида скелет с мощными приводами. Очень жестокая расправа. Руми теперь покрывала кровь. Выжившие бойцы впали в панику, раздавались испуганные крики. Мы перестреляли остаток разбитого отделения. Дроид подобрал штурмовой гольник одного из бойцов. «Вторичное оружие сломано. Найдена приемлемая замена». «Жаль, хороший импульсник был. Однако главное, что мы добрались до нужного склада». «Внутри находятся люди», — пропищал дроид. «Входи первый. Ни в коем случае не нанести ран объекту Кристина. Защищать ее любой ценой. Из плазменной пушки вблизи них не стреляй. Оставить ее здесь». «Если потребуется, Руми теперь для ее защиты встанет перед танковой пушкой». Подробную внешность сестры Анны мы сразу внесли в ее базу. Я пальнул плазмой верхнюю часть двери, расплавив тонкий металл креплений. Дроиц разбега врезался в нее плечом, выбив стальную створку, не рассчитанную на такое. Церемониться некогда. Внутри обнаружилось четыре человека, в том числе сидевшая на полу Кристина. Лишь один в форме бойца, еще двое в деловых костюмах с логотипами «Парадиза», видимо, решили тут спрятаться. Короткостриженную шатенку начали допрашивать примитивным методом нанесения побоев. Или просто били. К счастью, только начали, и никаких особых ранений я не заметил. Дроид влетел в комнату, чтобы и я смог пройти. И все же дроид был не таким уж быстрым, сразу не атаковал отдав мысленный приказ уложить того, что в броне, вскинул левую руку с любимым игольником, который закрепил как раз как дополнительное оружие. Первый выстрел сдержал щит корпората, очень миниатюрное, но отягощающее устройство. И очень дорогое, конечно. Увы, на большее его не хватило. Второй выстрел пробил голову. Боец же успел пальнуть из своей пушки по дроиду, но без малейшего эффекта. Руми тараном влетел в лобовую, врезав свободной правой рукой. Попасть в ближний бой с боевым дроидом — это конец. Ни один экзоскелет скафа не сравнится с полноценными приводами робота. Второй корпорат отпрыгнул к стенке ящиков. «Сдаюсь! Я помогу выбраться с планеты! Прикажу не стрелять! Я начальник!» дослушивать этот бред не стал и также продырявил его голову дроид тем временем буквально свернул шею своего противника жесть но ну и прошивку ему вик залил наверняка она находится на самой грани нарушения закона о запрете искусственного интеллекта вот только слух все еще резал испуганный виз кристины прикрывший голову руками это я эрик неужели не догадалась Шатенка замерла, подняла голубые глаза. Левый заплыл после удара. но сломали. «Вы? Ох, неужели?» «Да, вставай, надо уходить, и желательно очень быстро. У нас тут все, как всегда, не по плану». «Я не могу быстро бежать. Меня били». Встала она с трудом. «Хорошо все же, что я сюда не один пошел». «Руми, возьми Кристину на руки, я аккуратно неси, следуя за мной». «Принято». Дроид убрал трофейный игольник на крепление на спине. Он у солдата даже запасные магазины и акума успел забрать. Я выбежал наружу, подобрав оставленную там плазменную дуру в другую руку. Тяжелые же пушки, но оставлять просто не хочется. Правда, часть усилителей левой руки сдохла. Приходилось применять всю силу мускулов аугмента, чтобы целиться из нее. «Отсюда есть другой коридор, чтобы не возвращаться в цех?» «Нет, только если на улицу». И кто знает, где опаснее. Снаружи по-прежнему грохотало, и то, что нас еще не снесли, — знак хороший. «Где Анна?» — спросила Кристина, уже сидя на руках дроида. «Вот сейчас узнаем». Я на бегу подключился к каналу. «Я вытащил Кристину, она в порядке. Что там у тебя?» «Сейчас будет весело! Идите сюда!» «О, боги! Представляю, что сейчас там начнется!» «На нашем пути никто не вставал, если не считать пары инженерных дроидов, которых выстрелы плазмой уничтожили мгновенно!» «Пластиковые детали сгорали, а горящий шлаг стекал на пол!» «В этом хаосе, да с краю огромного цеха, около нас действительно никого не было. Мы свободно пробежали вперед, где шел активный бой. На моих глазах инженерный мех, которого все игнорировали, внезапно ожил. Необычно резко шагнул вперед. Анна сняла все ограничители скорости и перевела приводы в экстремальный режим работы, который их быстро сломает». Зато сейчас лапа манипулятора подняла с пола колесный броневик и тут же швырнула его в сторону. На канале раздавался злодейский хохот. «Анна там? Да?» — крикнула мне Кристина. «Кабина же не бронированная!» «Ага, привет, Бета Собек!» Робот поднял левый манипулятор, к которому приделали пушку. Импульсный лазер ударил куда-то в пол короткой очередью. «Это что такое? Пушка истребителя?» «Ага, с трудом приладила энергосистему». Я поражен. Честно, в этот раз сделала даже быстрее. Вот только в робота теперь стреляли. Из-за обломков поднимался БМВД, явно собираясь пойти на таран. Грохот усилился, что-то раскатисто рвануло снаружи ангара. «Что это?» — закричала Кристина, зажимающая уши. — Бомбардировка! Или, скорее, падают обломки! Немного ранее устаревший БМВД пронесся над промышленным районом прямо к огромной крепости планетарной батареи, где шла битва. Более того, он сразу же залетел через открытый грузовой шлюз для подачи припасов и подключился к битве в коридоре. Вместе с ним влетел и шериф, который начал аккуратный пеший бой, держась рядом. Борис старался уклоняться от ударов. София непрерывно стреляла из орудия, доводя его до максимального нагрева. Поднятый по тревоге резерв корпоратов, влезший в свои бронескафандры, который еще недавно успешно оттеснил захватчиков, вновь оказался отброшен. «Держи ровнее!» — кричала София. «Не могу! Тогда нас уничтожат! Отхожу! Все, назад!» Последнее он крикнул союзным солдатам, которые использовали броневик как укрытие. Шериф тут же применил маленькие маневровые двигатели, чтобы скрыться за припаркованным такси, которое облепили листовой сталью. На штурм шли на всем, что могло летать. Борис увел машину за поворот коридора, смотря на экраны. Щиты перезапускались, постепенно опустошая аккумуляторы. Левый средний двигатель отказал, а левый задний сигналил о наличии проблемы. Требовалось торопиться. Сейчас будет опасный маневр. Идем на таран. Борис приподнял аппарат, резко развернул в воздухе и боком вылетел в коридор, смотря через задние камеры. БМВД взял максимальный разгон, щиты снова лопнули под шквальным огнем, и снаряды застучали по броне десантного отсека. Отказал правый задний двигатель, зато многотонная махина сбила с ног тяжелый патрульный скаф, щиты которого превосходили даже старый броневик. Но массу не обманешь. Его и рядом отправила в полет, а Борис включил боковую тягу, смяв развернутые мобильные укрытия. София сама для себя неожиданно стала материться, при этом стараясь нанести максимальное повреждение едва остывшей пушкой. Союзники также перешли в наступление, разорвав как едва дергавшийся тяжелый доспех, так и оставшихся защитников. «Отлично пилотируешь! Но боеприпасы закончились, и щиты отказали!» — воскликнула София. «Надеемся, они нам больше не пригодятся!» — проворчал Борис, отдав приказ на открытие задних дверей и заблокировав управление, чтобы броневик не угнали союзники. «Выходим!» Из крупных коридоров люди ворвались в центры управления. После недавнего боя солдаты кончились. София при помощи продвинутого нейрочипа, который она получила как профессор и доктор кибернетических наук, подключилась к системам и продолжила оборвавшийся взлом. Борис и шериф прикрывали ее, дежуря рядом. «Быстрее! Из космопорта летят малые корабли! Биши позбили! Те на истребители не справляются!» «Они не сбежали?» — уточнил Борис. «Нет, но удирают от ракет. Сейчас сюда завалится подкрепление и перемолотит нас. Вы справитесь?» София не отвлекалась. Борис же краем глаза смотрел на радары. Приближалось множество целей. А с орбиты спускался крупный корабль. Минуты тянулись мучительно долго. Ха, просто идет!» — воскликнула ученая. «Сейчас. Так, загружаю новую систему, свой-чужой. Активация автоматического режима». Она и сама удивилась. Взлом дался слишком легко. Некоторые системы защиты не сработали. Антивирусная программа словно бы вовсе умерла. Едва она ее коснулась. София удивилась тому, какую работу успели проделать хакеры с внешним контуром системы безопасности и что сделали ранее запущенные вирусы. Уцелевшие малые орудия развернулись и шквальным огнем уничтожили приближающиеся десантные корабли. Яркий алый поток сбил поднятый по тревоге космический истребитель класса «М», который держал на прицеле маневрирующий корабль «Близняшек». Заработали бесчисленные точки «Отто», полетели ранее незапущенные противоракеты, перехватывая вражеские снаряды, приближавшиеся к щитам комплекса и фрегата, все еще стоявшего на посадочной площадке. «Все, уходим!» — крикнул Борис. «Они не перехватят управление. Весь удаленный доступ заблокирован». Он потащил за собой замешкавшуюся Софию, которой было трудно сориентироваться после столь глубокого погружения в виртуальный мир. Около БМВД собрались люди. «С дороги! Он наш!» «Наш транспорт поврежден! Вывезите нас!» — возмущенно воскликнул один из бойцов Бишепа, одетый в обвешанный броню экзоскелет. «Вывезем! С дороги! Я поведу!» Вперед также танком пер шериф. «Попытайтесь залезть на место пилота, выкину силой. Мы грузимся первые». Угроза от людей в весьма продвинутых скафах подействовала. «А где твой гравибайк?» – спросил Борис. «Забыл заблокировать. Плевать. Легко пришел, легко ушел. К тому же его повредили. Взлетайте». Ученые вернулись на свои места. Здоровяк занял место за их сиденьями, следя, чтобы им не помешали давкой. Десантный отсек набился до предела, настолько, что не удалось закрыть двери. «Держитесь! У нас сильно повреждены двигатели!» Борис повел транспорт по коридору наружу, но задержался у шлюза. С неба спускался фрегат «Атланта», охранявший планету. Корпораты просто не поверили в произошедшее. С оглушительным хлопком два исполинских «рейлгана» послали вольфрамовые болванки, сопровождаемые лазерными лучами. Орудия платформы, которые вполне могли бы служить главным калибром крейсера или основными турелями линкора, попали точно в цель. Щит боевого фрегата лопнул, взорвалась полная боеукладка. Поврежденный корабль стал падать, однако одна из рельс перезарядилась, получая максимум энергии. Следующий выстрел пробил оболочку реактора. Фрегат превратился в небольшое солнце. Оплавленные обломки дождем осыпались на горы и космопорт. Корпораты, поняв, что произошло, стали пытаться перебить кабель питания. Платформа получала дополнительную энергию от городских реакторов. Но моментально сделать это не удалось. Рельсовые орудия стали бить по объектам на низкой орбите. Поврежденный БМВД без щитов дождался, когда исчезнет опасность, поймать случайный обломок, и полетел вниз к фрегату. Нормально работали три двигателя из шести, а отсек был максимально забит людьми в тяжелых стальных доспехах и с пушками в руках. Бортовой компьютер сигналил о перегрузке. Старые системы работали в предельном режиме справлялись лишь потому, что им и так приходилось снижаться. Вокруг летели еще живые гражданские транспортники, также эвакуируя людей. Вот только на небольшой высоте, когда им пришлось выровняться и лететь над фабрикой, отказал поврежденный левый задний двигатель. Раздались тревожные сигналы. Авангард резко потерял высоту и стал скрести задом по железным крышам. «У нас перегруз. Кто может? Сходите или выкиньте тяжелые пушки!» Некоторые бойцы, кто еще сжимал большие пушки в руках, выбросили их, избавив двигатели хотя бы от десятка лишних кило. Сзади броневика вылетали искры и оставались глубокие борозды. Несколько человек вовсе предпочли выпрыгнуть, поняв, что сейчас произойдет. «Авангард» слетел в районе посадочной площадки. Двигатели вышли на предельный режим, стараясь смягчить удар, но люди все равно едва удержались на ногах, когда они ударились о бетонку. Задние амортизаторы шасси не выдержали, раздался треск и скрежет. Бойцы Бишипа тут же высыпали наружу. «Спасибо. Не волнуйтесь, мы прикроем». «Похоже, отлеталась старушка». Протянул шериф, похлопав по потолку. «Как думаешь, Эрик нас убьет?» Невесело хмыкнул Борис, смотря на отчеты о повреждениях. Половина движков мертва, машинный отсек пробили и сломали генератор щита. Реактор после удара вырубился и не хочет запускаться. Остались только аккумуляторы. Вся ценная начинка была запрятана между днищем и полом внутреннего отсека. Самое безопасное место для машины, которая хоть и может летать, но в бою обычно маневрирует около земли. Собственно, двигатели как раз располагались по бокам от основных систем. Эрик плевать хотел на эту штуку, а вот Анна будет зла. Она ее часами приводила в порядок. Нервно хохотнула София, развалившись в кресле. Голова болит. Давно не приходилось заниматься подобным. «Давно?» — уточнил Борис с удивлением. «Взламывать орудийную платформу корпоратов?» «Системы корпоратов. Молодость я провела не только за книжками, а в кибернетику пришла. Скажем так, с большим практическим опытом. А ты круто пилотируешь. Я же в звязном десанте» наиграл пару тысяч часов». «Ого!» Слышала, по ней и киберспортивные турниры проводят с призовыми фондами на несколько миллионов. А еще помню скандал, что у одного игрока настоящий посттравматический синдром появился из-за чрезмерного реализма. «А говорят, игры бесполезны», — засмеялся шериф. «А ведь как минимум тренируют реакцию и способность быстро принимать решения. И София, признаться, не ожидал. «Уже не вижу смысла скрывать эту часть своего прошлого», — устала, сказала она. Все трое были вымотаны коротким боем на грани и смотрели через внешние камеры за происходящим, едва вспомнив позвать Тимура. Война продолжалась, но они ничем особенным помочь не могли. В небесах то и дело что-то взрывалось, а затем на посадочную площадку выскочило нечто. Странное